Глава 43. Юля. Самсонов закатил роскошную вечеринку по случаю 15-летия своего строительного бизнеса. Для простых сотрудников уже был организован корпоратив не такого широкого размаха. А сегодня в ресторане собрались бизнес партнеры Самсонова, его друзья и близкие. Все наперебой расхваливали хватку Самсонова И его потрясающие личные качества желали успеха, процветания и долголетия. Полина постоянно крутилась рядом со своим мужем и вела себя как хозяйка вечера. Ее платье кричаще красного цвета приковывало взгляды. Я поискала глазами Матвея в толпе и не нашла его. Так много было приглашено гостей. Ищешь Матвея? Обжег ухо горячий шепот Тима. Да, ищу! Согласилась я. Не переживай, с ним будет все в полном порядке. Искала я не только Матвея. Где, черт, побери Руслан Баринцев? Я не видела его среди собравшихся и нервничала. Вдруг он решил просто кинуть нас, но потом увидела, как вальяжной походкой баринцев направляется прямиком к чете Самсоновых. Руслан вежливо поздоровался с Самсоновым. На лице Михаила Петровича было написано недоумение. Он пытался вспомнить Руслана, но не мог, разумеется, потому что он видел Руслана впервые. Руслан же представился сотрудником одной из компаний. Баренцев то ли на самом деле разбирался в строительстве, то ли умело изображал из себя знатока, но между ним и Самсоновым развязался оживленный разговор. На Полину Баренцев не обращал никакого внимания, Черт, что он творит? Руслан должен делать все с точностью да наоборот. Я наблюдала за Баринцевым, словно коршун за добычей. Напоследок Баринцев довольно небрежно познакомился с Полиной и отошел. Я схватила Тимофея под локоть. Давай навестим нашего работничка. Вижу, что он совсем-совсем не старается. Тимофей согласно кивнул. Вместе мы подошли к Баринцеву, попивающему шампанское. «Баренцев, как это понимать?» Тихим голосом возмутилась я. «Ты прекрасно выглядишь», Отсалютовал мне бокалом Руслан. «Ты же должен увиваться вокруг Полины». «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей», изрек Руслан. «Приглашаю тебя на танец». «Вот еще! Не буду я с тобой танцевать. У меня есть любимый мужчина». «Девочка», вздохнул Руслан. Если Полина увидит, что внимание было уделено всем красивым девушкам и женщинам, кроме нее, она будет уязвлена и подсознательно начнет искать встречу со мной. «Обрати свое внимание на других, дядя!» – процедил Тим, обхватывая меня за талию покрепче. «Потанцуем?» – «С удовольствием!» – согласилась я, доверяясь Тиму в танце. Он вел превосходно. Я чувствовала себя уверенно и спокойно в кольце сильных рук. «Матвей с тебя глаз не сводит», — шепнул Тим, прихватывая губами мочку уха и шею. «Да? Где?» — обрадовалась я. «Не скажу. Пусть ревнует». Тим выглядел довольным, прижимая меня к себе так тесно, что между нашими телами нельзя было просунуть и палец. Потом он увлек меня на террасу. Тим прижал меня спиной к стене и принялся целовать, как безумный. Его губы и язык ласкались быстро и безжалостно. Я с той же страстью отвечала на его пьяный поцелуй, чувствуя эйфорию во всем теле до кончиков пальцев. «Тим!» Парень оторвался от меня тяжело дыша и с неудовольствием покосился на мое платье. «Почему оно такое пышное? В твоих юбках можно запутаться». «А ты собрался их задирать, что ли?» — послышался недовольный голос Матвея. Парень осторожно поставил бокал с шампанским на столик и резко приблизился ко мне. Как же меня бесит, когда ты находишься вдалеке и не со мной. Ревнивец мой, прошептала я, немного вскрикнув от того, как сильно сдавил меня Матвей в объятиях. Твой! Ладони Матвея погладили плечи и спину, переместившись на талию. Губами парень принялся целовать мою шею, поднимаясь к уху. Люблю тебя! «Безумно!» – горячо прошептал он на ухо, принявшись посасывать мочку уха. Я плавилась в его руках, понимая, что совсем скоро я начну постановать, умоляя о продолжении. Я подставила губы для поцелуя и сама прижалась к губам Матвея. «Любишь? Очень. Даже так, как у нас есть сейчас, когда настрое? Плевать, все равно люблю». Прошептал Матвей. Его язык медленно обвел контуры губ и скользнул внутрь рта. Я поймала кончик языка зубами и прикусила, дразнясь. Только спустя несколько мгновений, когда начала кружиться голова, я медленно отстранилась, прижавшись своим лбом к лбу Матвея. Мы оба часто дышали в унисон. Я тебя тоже люблю. Я давно это поняла. Матвей обжег мои губы коротким поцелуем. Сзади ко мне прижался Тим, целуя шею. «Черт, я уже хочу сбежать с этой вечеринки!» Со вздохом признался Матвей, отходя. «Сюда идут». Я с сожалением посмотрела ему вслед, покусывая губы. Тим обвел меня алчным взглядом, но тем не менее предложил вернуться в ресторан. «Надо поздравить папашу!» Я согласилась. На удивление, у Самсонова-старшего было отличное настроение. Он даже не стал пикировать со своим сыном, как это обычно бывало. Михаил Петрович принял поздравление Тимофея. «Кажется, твоя спутница мне знакома, Тим. Думаю, что да. Ты видел Юлю у себя на фирме. Можно будет украсть твою девушку на танец?» Поинтересовался Самсонов, протягивая Тиму свой бокал со спиртным. «Валяй, па» только не отдави моей золушке ножки». «Между прочим, я отлично танцевал раньше», усмехнулся Самсонов. Краем глаза я заметила, что Баринцев соизволил пригласить Полину на танец. Полина улыбнулась сдержанно, но радостно, и согласилась потанцевать. Тим будто бы невзначай засунул руку в карман пиджака, а потом вынул ее, накрыв ладонью бокал папаши со спиртным кажется парни решили что пора действовать хорошо устроилась юленька такого парня отхватила. внезапно сказал самсонов от неожиданности я немного вздрогнула надо возвращаться на землю а не витать в облаках спасибо тим мне очень нравится сдержанно ответила я еще бы не нравился неопределенно хмыкнул самсонов Мне показалось, что он хотел сказать что-то еще. Но потом, в самый последний момент, он передумал. Как только закончился танец, Самсонов вернул меня к Тимофею. «Спасибо», – поблагодарил он Тима, забирая бокал со спиртным. Михаил Петрович развернулся, поднося бокал к губам. Мы с Тимом наблюдали, как Самсонов медленно удаляется. То и дело, поднося бокал к рту. Потом он поставил бокал на поднос официанту. Выпил спросила я. Не успел заметить, человек прошел, но кажется, что выпил. Он отпивал из бокала, пока шел. Значит, скоро начнется. Вопреки нашим ожиданиям, все началось не так скоро. Желудок и кишечник у Самсонова работали превосходно. Я видела, что Полина все чаще бросает взгляды на Баринцева, который ненавязчиво, будто случайно, оказывается в той же компании, что и Полина. Самсонов отказался от очередного танца, и Руслан увлек Полину за собой. Судя по взглядам, у них завязался довольно интересный разговор. В это же время Михаил Петрович внезапно встал и засеменил в сторону туалета. «Процесс запущен. Долго он там просидит?» «Обсуждаете побег папаши с поля боя?» – поинтересовался Матвей и притянул меня к себе. «Потанцуешь со мной?» Я весь вечер ждал этого момента. Я с радостью согласилась, забыв на время обо всем на свете. Матвей кружил меня в танце легко и быстро. Я не чувствовала ног и, казалось, порхала над гладкой поверхностью пола, радостно улыбаясь. — Сегодня ты настоящая королева вечера, моя Золушка. — Уверен? — Еще бы.